Глава восьмая. На улице было обыкновенно, так обыкновенно, словно ничего-то и не произошло, разве что опалённые огнём деревья ещё возвышались э таким напоминанием о магическом огне, но к утру и они исчезнут, как исчез развеялся след. Вот вечерский стал И редкие прохожие, которым не сиделось в этот полуденный жаркий час, сами собой отступили, будто почуяли скрытую в сутловатой фигуре княжичей силу. И сила эта пролетела волной, пронеслась да и развеялась, так ни за что не зацепившись. Княжич хмыкнул, недовольно нахмурился княжна, поправив свою новую шляпку, или как она называется. А Земян поглядел на некроманта, который лишь плечами пожал. У каждого по-своему, сказал он. Я вот запах я обычно или ещё образом могу поднять, передать тоже, но образы тяжело, тем более в таком месте. Много людей, много следов и времени, чтобы найти нужный понадобится изрядно. А Демьяну как быть? Он, между прочим, некромантии не обучен. Он вообще только туман видит. Разве что тот теперь сделался не одинаков. Над Марией ее будто золотой или огненный, прячущий в себе немалые силы. Над княжичем тоже золотой, но темнее, гуще, злее будто бы. А вот вокруг Василисы туман перлам утром переливает, аккурат, как пуговицы на свадебном платье сестры. Помнится, они ей нравились едва ли не больше, чем само платье. И этот туман расползается, прокладывает тоненькую трубку. Вот он след. Демьян почувствовал его, но слабый, размытый. «А если... позволите вашу руку?» Она протянула её молча, тонкую, тёплую, горячую даже, нервно бился пульс, и Демьян слышал его, как слышал стук её сердца, её страх и смешанную с ним надежду, а ещё опасение, она боялась не его, но за него, и это было, пожалуй, необычно. Никто-то и никогда, кроме пожилой Павлувшей, не беспокоился за Демьяна. Однако, стоило прикоснуться, и туман потёк к Демьяну, принося с собой смесь запахов, терпкую, словно старое вино, и пинило она не хуже, ветром степным, лошадьми, железом и камнем, разогретым сосновым бором, старой смолой, которую в детстве Демьян с товарищами сковыривал с деревьев и жевал. Нет, ему не запахи нужны, след. Он окреп и теперь виднелся яркой перламутровой нитью. Одна шла с улицы и гляделась более тусклой, а вот другая протянулась от двери лавки на три шага. И все три Демьян сделал, не выпуская Василисину руку. Не то, чтобы боялся потерять след, нет, теперь он бы отыскал его и с закрытыми глазами, но вот просто не отпускал. «Да, я здесь стояла», — сказал Василиса. и след горел, переливался. Он сохранил остатки удивления, узнавания и снова удивления, каплю страха, но какого-то запоздалого. Она не поняла, и вправду не поняла, что происходит. И от этого собственная сила Демьяна вдруг ожила, рванула, желая свободы вместе. Спину обожгло резкой болью, и Демян стиснул зубы. Не хватало ещё над дальше смотреть. Вот полыхает белым светом след огня, будто рубец на ткани мира. Демьян не без сожаления, но выпустил руку и шагнул дальше. Лицо опалило несуществующим пламенем, но то ли мир подвинулся, то ли он сам изменился. Однако огонь этот едва не заставил отступить. Дальше пламя разрывало мир, и оставалось лишь пройти по этому разрыву до места, где огонь родился. «Да, там!» – послышалось за спиной – Голоса доносились издалека и, признаться, казались чужими, искажёнными. Смотреть. Вот след огня, а рядом, куда менее чёткий человека, и его не похож на след других людей. Он будто размытый, полустёртый, словно и сам этот человек не является в полной мере частью мира явя. Демян моргнул, присел, осторожно коснулся пятна. Закрыл глаза, прислушиваясь к тому, что происходит, в том числе и в его собственном теле. Теперь он ощущал рисунок полностью, в каждой черти его, в каждой чешуйке дракона, в перьях чудовищных то ли птиц, то ли зверей, в змеиных извивах ветвей и цветах, что теперь раскрывались, причиняя немалую боль. Но зато Демьян услышал и человека, его нервозность, беспокойство, желание бежать и волю, что управилась с этим желанием. ожидание. Он пришёл сюда не случайно. Ему было велено кем непонятно. Главное, что человек боялся того, кто приказал прийти, и боялся куда сильнее, нежели жандармов, хотя и их тоже. Именно страх его и подтолкнул, именно страх погнал вперёд. След продолжился, и ныне виднелся, пусть не так ярко, как в Василесе, но всё же достаточно, чтобы не потерять его. Он протянулся нитью. Человек бежал. Он уже не просто был напуган, он пребывал в уверенности, что жизни его грозит смертельная опасность, что если остановится, то погибнет, и потому продолжал бег, даже когда закололо сердце и под сердцем. И Демьян остановился там, где на мостовой растеклось тёмное пятно, будто кровью брызнули или не кровью. Он решился коснуться пятна пальцами, поморщился. У смерти неприятный запах. Землян закрыл глаза и попытался вернуться. А когда открыл, то увидел перед собой женщину, от которой всё одно пахло степью, пусть кажется запхот от слышал ли shun. У вас кровь идёт, сказала Василиса и протянула кружевной платок на шее и на щеке, и, наверное, вам нужно к целителю. Нет, Землян платок взял. К целителю ни никак нельзя. Почему? Страшные это люди. Он осторожно приложил платок к шее. там, где продолжился рисунок. Ещё подумал, что она, наверное, заметила, не могла не заметить, особенно тот, который с цветами и за ухом. Помилуйте, какой солидный человек позволит изрисовать себя цветами. Право слово, хоть ты возвращайся и проси, чтобы к этим цветочкам чудищ добавили. С чудищами оно как-то посolidней. А Василису улыбнулась и сказала: "Знаете, а вам идёт". И Демьян от чего-то смутился. Дело нашлось в мертвецкой. «Так, ваше благородие того, несчастный случай!» Жандарм, вызванный Вещерским, в присутствии начальства столь высокого, чувствовал себя до крайности неловко. Он то оглаживал мундир, то поправлял перевязь, то дергал себя за соломенные усы, то вдруг вовсе замирал, словно надеясь, что этакая неподвижность избавит его от внимания. «Сообщились!» Бежал, упал, вызвали с доктора, а он сказал, что, мол, сердце не выдержало. Мертвец был бледен и нехорош. То есть, конечно, случалось с Демьяном встречать мертвецов и куда более отвратительных, взять тех же утопленников. Нет, внешне нынешний выглядел вполне себе благостно и даже солидно. Казалось, человек просто уснул, но стоило приглядеться, не трогайте его». сказал Демьян, когда Вещерский потянулся было к телу. И тот, что характерно, руки убрал. «Вот-вот!» – некромант обошел мертвеца по дуге. Вытянув шею, прислушался к чему-то, кивнул и вперился в жандарма. «Одежда где?» – не имею части знать, – ряфнул тот, вперившись в Владислава совершенно честным взглядом. «Так выясни!» – «Выясни!» – подтвердил Вещерский. «Иньян!» – сказал Демьян, «И не приведи вас, Господь, чтоб даже пуговица пропала!» Он посмотрел превыразительно, и жандарм слегка побледнел. «Проклятый он!» – добавил Владислав, присаживаясь на корточке. Теперь голова его находилась вровень со столом. «И не просто проклятый! Ты что видишь?» «Туман!» Демьян потрогал шею. Рисунок кровить перестал, но не исчез. Напротив, казалось, что он лишь крепче въелся в кожу. вокруг тела неправильный, не такой, как у, у вас. А какой? Вот как ему описать? Туман, он он, конечно, разный, но похож Демян слов подходящих не знает. У вас он плотный такой, живой, а этот ещё там, когда он жив был, будто растекался, размывался. А тут тонкое тело разрушается в течение часа после смерти. Иногда в ряде случаев оно сохраняется до 2-3 часов. Если провести специальный обряд, можно остановить распад на несколько дней или, как я слышал, даже недель. Нет здесь тонкого тела, сказал Вещерский, всё же подходя к телу. Туман вяло качнулся. Нет, и не было, как мне кажется, Владислав ткнул в тело пальцем. Надо Никонора позвать, пусть этого голубчик распотрошит. Думаю, много интересного найдётся. Кстати, помоги перевернуть. И Демян не без труда преодолев брезгливость прикасаться к туману не хотелось. Исполнил просьбу и почему-то не удивился, увидев на спине покойного странный рисунок, похожий на кривоватую, словно ребёнком намалёванную паутину. "И что это?" весёчески поскрёб кончик носа. "Это это свидетельство или преступного замысла, или необъятной человеческой глупости". Владислав паутину потёр, и туман вокруг тела сколыхнулся. "А, скорее всего, и того и другого. Отпускай, сердце стало быть. Сердце, подтвердил Демян. Он и теперь видел туман в это сердце проросший, подёрнувший его словно плесенью, и не только его, эта плесень и кожу мертвеца покрывала и пробиралась внутрь, и если не сегодня, то завтра человек бы умер. Знал ли он? Сомнительно. Вот что бывает, когда люди обыкновенные пытаются использовать чужую им силу. Владислав провёл над телом ладонью и отступил. Мне другой интересно. Откуда это вообще взялось? Мне тоже интересно, что вообще это значит. Вещийский указал то ли на мертвеца, то ли на печать, и я был бы несказанно благодарен, если бы ты, дорогой мой друг, снизошёл до объяснений. Снизойду, согласился Владислав, только сперва поем и прикажи его сжечь, а лучше сам, и одежду тоже. А вещественное «Пусть составят опись и снимки сделают. Хватит. Главное, чтобы руками не прикасались». «Проклятие! Мертво мир! Здорового человека вряд ли убьет, но ночные кошмары никого еще счастливым не делали». «А...» Вещерский кивнул на Демьяна. «А ему все едино. Он уже одной ногою там». Но руки Демьян все же помыл, хотя след от чужого тумана остался и после мыла. правда, ненадолго. Стоило отпустить собственную силу, и на ладони вспыхнуло темное пламя, и туман исчез, а по крови будто тепло прокатилось, хотя и слабое. Беседу продолжили в ресторации, в которой, собственно, и оставили княжну с Василисой. Ресторация была из числа тех, которые Демьян в прошлую-то жизнь обходил стороной, ибо казались они ему чересчур уж пафосными и дорогими. И тут позолота всерьёз смутила, как и невозмутимость швейцара, распахнувшего дверь. А ле дорожка, белый мрамор стен, картины огромные в тяжёлых рамах, кадки с пальмами, музыка, запахи закружили, окутали и в животе урчало, причём как-то так громко, что урчание это услыхали кошки и музыканты. "Привыкай", сказал Владислав. Они в родстве с живой стихией состоят, которые вполне способны стать источником физического насыщения, коль нужда выпадет, а мёртвый мир во многом силу тянет. Вот и приходится пополнять наиболее простым и доступным способом. Рот наполнился слюной, и Демьян только и смог что глокать. И что получается, он на необречён быть вечно голодным и чувство это нарастало, грозя вовсе лишить рассудка. Никогда-то в жизни он не был настолько голодным. Княжна выбрала стул у окна между двух пальм, которые, склонившись друг к другу, сцепились огромными зелёными листьями. Устроившись с удобством, она глядела на улицу и казалась отрешённую. Супругу лишь кивнуло. На коленях её лежала папка с бумагами, которые княжна, кажется, просматривала. И Демьян подозревал, что прочла она вовсе не то, чего желала. Супруга она приветствовала кивком. А Демьяна с некромантом, кажется, и вовсе не заметила. В отличие от Василисы, та сидела с крохотной чашкой кофе, которую держала аккуратно, и молчала. Но вот во взгляде ее видел с вопрос. «Он умер», — сказал Демьян, надеясь, что информация эта не является тайной. Сердце отказало. «Сердце?» Он испугался. «Побежал. И то, и другое достаточная причина, чтобы слабое сердце подвело», — ответил за Демьяна Ладислав. «Сердце?» И стул отодвинул, плюхнулся, вытянул ноги и меню принял от поварова, покрутил в руках и велел: "Несите. Что? Всё и много. Уха, стерляжья, консома из дичи, с валанами или буше". Повар согнулся и говорил тихо, но чётко: "Стерляди, провые, жареные рябчики, лосось с соусом тартар. А вот-вот, всё и неси". Владислав определённо пребывал в настроении. И побыстрее он похлопал себя по впалому животу. Значит, спросила Василисса. Это не я его определённо нет. Это он сам себя. Ве cheerfulски опустился на диванчик под люсо пороге. Я могу помочь. Мария склонила голову, вздохнула и ответила: "Можешь. Можешь кое-что узнать. Только не уверена, что это будет приятное знание". Вещёрский молча поцеловал ей руку.